Глава 19. Если тебе постоянно досаждают, неизбежно появляется усталость. А когда устаёшь, даже самое сногсшибательное рыжулька начинает утрачивать свою привлекательность. Не успев пройти и квартала, я почувствовал слежку. Я не знал, кто или что наблюдает за мной. Наблюдатель был очень хорош. Засечь я его не мог, сколько ни пытался. Возможно, мой род занятий способствует развитию шестого чувства, чувства опасности. Без него в нашем городе долго не протянуть. Я решил избегать закрытых мест, из которых невозможно мгновенно сбежать. Ничего выдающегося, обычный здравый смысл. Удачно увернувшись от проносящихся на бреющем полете маркаров и пройдя половину пути до заведения Морли, Я вдруг почувствовал, что иду не один. Что за дерьмо? Когда вы, ребята, прекратите ваши фокусы? У меня сердце может не выдержать. Несмотря на всю свою бдительность, я так и не заметил, откуда вдруг свалились Садлер и Краск. Скорее всего, они решили преподнести мне предметный урок на случай, если я вздумаю когда-нибудь накатить на них. Ребята обожают подобные игры. Я решил, что за мной от самого дома следили их люди, которые успели предупредить о моём приближении. Садлер улыбнулся, или мне показалось. В темноте было не разобрать. Торопелись, думали ты, Гардт, сумеешь по достоинству оценить хорошую новость. Но если ты не рад встрече. Просто дымлюсь от счастья, я потрясён до кончиков ногтей, как если бы они были двусторонней пневмонией осложненной дизентерией. «Но почему вы, парни, не могли поговорить со мной, как обычные нормальные люди? Вечно вы выскакиваете из темных проулков и все такое...» «Мне нравится видеть выражение твоей морды», — сказал Краск, без тени и улыбки. Парень явно не шутил. «Ой-ой-ой, как мы сегодня колючи! Нам выпал неудачный денек?» — спросил Садлер. «Ладно». Удовольствие вы получили. Теперь выкладывайте, в чём дело. Мы нашли твоего Блейна. Вот как. Ты делаешь заказ, мы осуществляем поставки. Поставки они действительно осуществляют, но качество товара при этом не гарантируют. Эту парочку раскусить нелегко. Но направляясь на свидание с Блейном, я над утром чуял, что здесь что-то не так. Поэтому, миновав взвод головорезов И поднявшись в однокомнатную квартиру, я не очень удивился, обнаружив, что здоровье Блейна оставляет желать лучшего. Какая-то бесконечно заботливая душа прикрыла тело одеялом. Я огляделся по сторонам. Входная дверь была сорвана с петель. Нет, не выбита, а буквально вырвана с корнем, словно нетерпеливому троллю не хотелось возиться с запорами. В самой комнате царил сущий ад. Казалось, здесь резвилась стая взбесившихся вервольфов, но крови видно не было. По-моему, вы, ребята, чуточку переусердствовали, это кто-то другой, покачал головой Садлер. Нам сообщили, что здесь большой шум. Кто же это сотворил? Все успели смыться до того, как мы появились, он снова покачал головой. Знаешь, как это бывает, Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Никому не надо беспокоиться о последствиях. Правда, мы прихватили одного тихохода. Тот ничего не знал, кроме имени покойного. У того, наверное, в башке вместо мозгов было одно дерьмо, если он решил использовать своё настоящее имя. Умница. Впрочем, какое всё это имеет значение? Ни один из нас не видел Холма Блейна живьём. Жмурик мог быть кем угодно, и никто не знает, кто он на самом деле. Я ещё раз огляделся. При более внимательном взгляде было заметно, что в помещении вовсе не царил дух слепого разрушения. Кто-то хотел всё выдать за буйство безумца. Краск взглянул на меня так, словно я был тупой ученик, сумевший наконец узреть свет. Точно. Здесь кто-то что-то искал. Скорее, часть их занималась поисками, а остальные тем временем задавали вопросы. Когда мы явились, они по-быстрому с ним покончили и исчезли. Ха. И где же они сейчас? Убежали. Заметили нас на подходе. Хм. Интересно. Почему кто-то постарался скрыть факт обыска и прикончил самого Блейна, чтобы тот ничего не мог сказать? Неужели есть ещё некто, разыскивающий книгу и не желающий, чтобы другие разыскивающие ту же книгу узнали, что он её ищет? Это озарение свалилось на меня неожиданно. Я впал в транс, пытаясь осмыслить почему. Если хочешь поупражнять мозги, взгляни-ка сюда. Садлер сдёрнул одеяло с тела Блейна. Я в изумлении открыл рот. И только секунд через 15 сумел выдавить односложное восклицание, а ещё через четверть минуты: "Это невозможно". "Точно. Первоклассный пример массовой галлюцинации". "Это надо же. В наши дни все просто источают сарказм". Блейn оказался наполовину мужчиной и наполовину женщиной. По правде говоря, больше женщины, нежели мужчины. Выше линии, идущей от точки чуть слева от пупка к правому плечу, он был он. Ниже этой воображаемой линии он был она. И ещё какая она? К тому же чем-то знакомая. Сдаётся, я уже видел эту часть. Что об этом думаешь? спросил Граск. Я пожевал губами, округлил глаза и произнёс. Похоже, он так и не смог решить для себя, кем быть и добавил, пошмыгнув носом. Держу пари, у него были проблемы в любовных делах. Мне хотелось создать у них впечатление, будто я намерен выступать клоуном в городском цирке и сейчас репетирую свои репризы. Первый раз в жизни он не попытался умничать, заметил Крэск. Уверен, эту фразу он заготовил заранее. Что тебе об этом известно, Гаррет? спросил Садлер. Только то, что все выглядит жутковато. Никогда не видел ничего подобного. Во всяком случае, целиком. Нижняя часть, похоже, побывала в моем доме, в маленькой комнате у входа. Я имел в виду совсем другое, а то я не знаю. Ничего не известно. Ты уверен? Тебе же хотелось заполучить этого парня. Он должен был ответить на кое-какие вопросы. Садлер бросил на меня скептический взгляд. Похоже, теперь от него много не получишь. Похоже, нет. Прислонившись к стене, обезопасив себя со спины, я ещё раз внимательно осмотрел комнату. Но ничего интересного не было, не считая тела, конечно. Те, кто здесь побывал, не оставили следов и наверняка не нашли того, что искали. Иначе к чему им было торчать здесь до прихода Садлера и краска? Свидетелей, значит, нет. Никто ничего не видел. Это Танфер Гардт. Так что же ты всё-таки думаешь? Я думал, что поймать старика Тихохода было для них большой удачей. Этой мыслью я не преминул поделиться с Садлером. В ответ он промычал мне что-то невнятное. Я уверен, что тебе нечего нам сказать, Гардт. Вообще-то есть. Для вашего сведения, поймите, У меня нет клиента. Мне нет никакого смысла продолжать дело. Какое значение может иметь маленькая неточность среди друзей? Взгляните-ка на это, сказал Краск, который полностью отключился от беседы. На что? спросил Садлер. Краск показал на тело. Мы посмотрели. Я ничего не заметил, пока Садлер не произнёс: Меняется Сейчас он чуть больше мужчина, чем был раньше. Краск наклонился и, прикоснувшись к кадавру, объявил: "Полнедохлый, холодеет, жуть какая-то. Это колдовство", прошептал Садлер. "И мне оно не нравится. Что скажешь, Гаррет? Ничего на меня пялится, и я не умею превращать воду в лёд". Они оба скорчили недовольные рожи, уверенные что я не до конца искренен. Конечно, вали все на Гаррета, коль происходят жуткие вещи. «Не нравится мне все это», — доложил Краск. «Надо сваливать отсюда». Весьма привлекательная идея. Я направился к дверям. «Какие еще новости, ребята? Вам удалось разобраться с этими карликами?» Они обменялись странными взглядами, а Садлер сказал. «Пока нет. Там тоже сплошная жуть». «Точно». — добавил Краск. — Ведь должны же они оставить хоть какой-нибудь след. Должны где-то жить. Верное и весьма любопытное замечание. Оно заслуживало того, чтобы над ним поразмыслить. Где они могли остановиться, не привлекая внимания работающих на чё до людей или людей, работающих на работающих на чё до людей? Таких мест в городе совсем немного. Задержавшись у двери, я заметил. Кто-то крепко здесь поработал. Да, ответил Краск. Надеюсь, мне не придётся соревноваться с ним в борьбе. Я ещё раз осмотрел обломки и обрывки в поисках кусочка нитки из шерсти, производимой только на маленьком острове у побережья Гретча, или чего-нибудь столь же полезного для сыска. Частенько приходится поступать таким образом, даже понимая всю тщетность усилий. Это вопрос профессиональной дисциплины. Изредка подобные упражнения оказываются плодотворными, и поэтому я прибегаю к ним постоянно. Ничего не обнаружив, я не огорчился. Именно этого я и ожидал. Если бы я вдруг что-то нашёл, то, наверное, не совладал бы с собой и пустился бы в восторженный пляс. Настолько удача превзошла бы мои самые фантастические предположения. Не смывайся столь поспешно, Гаррет. Вступил Садлер. Он должен нам кое-что сказать. Да. Я колебался. Поделиться информацией значит уступить преимущество. Слушаем. Есть ещё одна участница событий, которая может знать о них больше, чем мы. Зовут Змеюка. Это у неё Блейн украл книгу. Будет неплохо, ребята, если вы ею займётесь. Блэйн менялся все быстрее, может быть, потому что тело холодело. Слушаем. Саддлеру следовало бы посоревноваться с рохлей в ораторском искусстве. Яркое мастерство. Змеюка-колдунья. Связана с карликами. Пока я лишь чуть-чуть приподнял завесу. Наверняка ему же кое-что известно, но кто знает, сколько и что именно. Я скажу им все, когда решу, что им следует знать. Пока я еще не понимал до конца... Почему вокруг этой книги поднялся такой шум? Колдония, значит. Краск посмотрел на Блейна. Похоже, магия для него больной вопрос. Татуировка, значит, заметил Садлер. Вот бы посмотреть. Я согласен, это интересно, но всё же удивительно. Он никогда не проявлял интереса к подобного рода материям. Лагаешь. Это она замочила бельчонка. Может и не со встреноручно, но всё равно знает кто. Мы и отыщим и хорошенько спросим. Будьте осторожны. Он посмотрел на меня так, словно засомневался в моих умственных способностях. Он будет осторожным. Он пережил свои 5 лет в Контарде. Он ухитрился прожить на своей работе столько, что достиг высокого положения. Осторожный стало одним из его имён наряду с отвратительным и опасным. Я бросил прощальный взгляд на Холма Блейна, не проявившего достаточной осторожности. Он, как и раньше, ничего мне не сообщил. Мне тоже нечего было ему сказать. Я исполнил свой долг. Настало время сложить бредное тело в постель. Если Маркары жалится, может, я и смогу чуток поспать.